убив жену и ранив пасынка, Анатолий Виноградов. Анатолий Виноградова публика до сих пор любит за биографию великого Стендаля. Но в жизни он был очень мелочным и завистливым человеком. Сколько душ писатель погубил! Анатолий Корнилович Виноградов родился 28 марта по новому стилю 9 апреля 1888 года в Калужской губернии в селе Полотняные заводы Медынского уезда. Его отец был сельским учителем математики. Мать происходила из семьи русского офицера. Окончив в 1906 году первую московскую мужскую классическую гимназию, Виноградов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Занимавшись три года точными и естественными науками, он обратился к истории и филологии, и в 1912 году за работу понятия абсолютного бытия и его эволюция в пределах Элейской школы Получил второй диплом Затем ему предложили место преподавателя русской словесности в родной гимназии Но к учительству Виноградов изначально относился как к временному занятию Большую часть своего времени он, начиная с 1906 года, посвящал Румянцевскому музею и библиотеке Многие полагали, что молодой парень совершенно бескорыстно разбирал годами копившиеся завалы книг и делал библиографические описания книжных редкостей. Но Марина Цветаева утверждала, что двигала им не любовь к книге, а желание побыстрее сделать успешную карьеру. «В этом будущем-то», — писала Цветаева в очерке жених, — «все дело и было». Ибо осуществить его должны были мы, одна из двух незамужних дочерей, Анастасия, нашего отца. Из-за него и сватался, нет, не сватался, даже не ухаживал, а хаживал. К слову, поддерживая приятельские отношения с дочерями своего начальника, Ивана Цветаева, Виноградов писал любовные стихи, которые посвящал в основном Анастасии Цветаевой. Но стихи оказались очень плохи. Разлучила Виноградова с библиотекой война. Уже в 1942 году он в своей автобиографии рассказывал о том, как в 15 году его откомандировали в силу призыва ратников ополчения второго разряда, единственных сыновей на санитарную службу. «Причем, — писал Виноградов, — я получил назначение во вторую ю кавалерийскую дивизию и был участником тяжелых оборонительных боев на Задвинском плацдарме. Я был контужен, имею свидетельство о ранении и геркевские награждения за успешное спасение пятерых раненых, вывезенных мною с мызы «Пикстерн», несмотря на направленный исключительно на меня огонь противника». Случай этот отмечен в приказе по войскам пятой армии номер 510. В мае 1917 года Виноградов был уволен в запас. Домой он вернулся, имея на руках изданную в его переводе книгу народа польского и польского пилигримства Адама Мицкевича. Интерес к польской литературе у Виноградова был не случайен. Еще на школьной скамье, вспоминал он осенью 1942 года, я испытал сильное влечение к литературной работе, и, естественно, эта работа была связана с увлечениями политическими. Первым опытом моим был перевод стихотворения Мискевича «Друзьям в России». Размноженный моими товарищами этот перевод 1905 года неоднократно был напечатан в 1910 году. К этому времени я настолько овладел польским языком, что мною был сделан полный, без политических пропусков, перевод поэмы Юлия Словацкого «Анголли». Через два года, при непрерывно расширяющемся интересе к изучению иностранных литератур, и в частности Мицкевича и Словацкого, этот перевод был мною сдан издательству «Мусагет» где и был напечатан. Качество перевода было положительно отмечено в рецензиях Козловского и других, в «Русских ведомостях» и в «Русской мысли». Одновременно с печатанием этого перевода я сдал в печать свой перевод Мицкевича «Книги народа польского и польского пилигримства» с обширным комментарием. Первое издание этой книги не вышло, набор был рассыпан полицией. Второе издание вышло в 1916 году. Когда случился Октябрьский переворот, Виноградов добровольно предложил свои услуги новой власти. Уже в декабре 1917 года его избрали в комиссию по охране памятников искусства и старины при Моссовете. Спустя полгода он возглавил Московское библиотечное отделение, а чуть позже... Ленин предложил ему составить план реорганизации Румянцевского музея в главную библиотеку страны. В Государственном архиве Российской Федерации сохранилось подготовленное им и Георгиевским в начале 1920 года заявление в госиздат. В нем говорилось «Мы, ниже подписавшийся хранитель рукописей Государственного Румянцевского музея, Григорий Петрович Георгиевский и ученый-секретарь музея Анатолий корнилеевич Виноградов, 26 февраля сего года передаем полную копию дневника Пушкина, принадлежащего Государственному Румянцевскому музею, для напечатания в государственном издательстве на следующих условиях. Первое. Редакции названия принадлежат Государственному Румянцевскому музею в лице хранителя рукописи музея Георгиевского. Второе. Корректуры посылаются Румянцевскому музею на имя Георгиевского. Третье. За печатанием в типографии следит представитель Румянцевского музея, выбирающий шрифты, формат и бумагу совместно с технической частью Государственного издательства. Четвертое. На титульном листе указывается совместное издательство музея и государственного издательства. Пятое. Работу по печатанию дневника просим выполнить в первую очередь. Шестое. Оплата переписчиков и все прочие редакционные расходы производятся из средств Государственного румянцевского музея. Постскриптум. Государственный румянцевский музей получает требующееся ему для рассылки количества экземпляров, но не для продажи, по себестоимости. Директором библиотеки Виноградов стал в 1921 году. Время тогда было голодное. Многие в Москве даже поесть нормально не могли. Не потому ли Анастасия Цветаева пришла к нему искать помощи? Но Виноградов проявил мстительность и отказал ей. «Милый Толя», — писала она ему в тридцатые годы, — «я вам не сказала, и поэтому теперь пишу это. Я всегда верила и верю в вашу душу. Не смейтесь и не скучайте над этой строчкой, и если когда-нибудь вам будет еще труднее, помните, что я вам верный друг». Хорошим ли Виноградов оказался организатором библиотечного дела? Тут единого мнения до сих пор нет. Старая профессура его лодрем считала и приспособленцем. Не очень-то жаловали Виноградова и в наркомпросе. А один из видных большевиков, Невский, и вовсе видел в нем провокатора. И все сделал для того, чтобы писателя в 1924 году снять с должности директора. Как филолог, Виноградов одно время занимался французской литературой и прежде всего Стендалем и Мериме. Еще в январе 1923 года он предложил госиздату выпустить шестистомное собрание сочинений Стендаля. Обращаясь к заместителю главного редактора госиздата Леониду Рузеру, писатель отметил... Ваш секретарь сообщил мне вчера, когда я хотел быть у вас на докладе, что сегодня, в пятницу, в заседании распорядительной комиссии госиздата слушается и мое предложение относительно печатания Стендаля. Если это предложение встречает ваше сочувствие, то позвольте высказаться за принятие его во всем объеме, так как, несомненно, частный издатель, принимающий на себя то, что не примет госиздат, фактически выступит соревнователем последнего. Этого мне хотелось бы избегнуть, но моя многосемейность и неважные материальные обстоятельства являются очень тяжелыми факторами. Позвольте предложить вашему вниманию небольшую историко-литературную справку, которая, по моему разумению, совпадает с объективной оценкой изученного мною автора и может служить материалом для суждения и распорядительной комиссии. С огромным уважением к вашему общественному имени прошу принять мой товарищеский привет, Анатолий Виноградов. В справке Виноградов сообщил. Стендаль родился 23 января 1783. 22 января Марта 1842 года умер. Генрих Бейль, французский писатель, известный под псевдонимом Стендаля, был поздним, но убежденным наследником основных идей французского революционного материализма. В художественной литературе, в своих романах, хрониках, новеллах, он с точнейшей последовательностью дает психологический анализ человеческого характера. Он создал... Реалистический роман, картины нравов. Стендаль был открыт французскими читателями лишь после 1871 года. Только в последние 10 лет изучение Стендаля двинулось гигантскими шагами на Западе. Избранные писания Стендаля в русском переводе дадут не третье блюдо за столом новоявленных богачей, а хорошее и во всех отношениях безупречное использование того досуга, который граждане трудового государства считают все же необходимым посвятить чтению художественной литературы. План шеститомного издания избранных произведений Стендаля Генриха Бейля в переводе Виноградова. Издание рассчитано на 70 печатных листов, и не включает крупных романов, уже имевшихся на рынке. Том 1. 15 листов. Первое. Новеллы и эпизоды. Том 2. 15 листов. Второе. Итальянские хроники и подлинные происшествия старинной Италии. Том 3. 12 листов. Третье. А. Записки эгоиста. Б. Наполеон. В. Письма. Г. Байрон в Италии. Том 4, 10 листов. 4. Коломб. Заметки о жизни Белла. Стендаль. Арманэ Лёвен. Том 5, 6 листов. 5. Абатисса в Кастро. Том 6, 12 листов. 6. А. Моцарт. Б. Гайден. В. Рассини. Одновременно Виноградов собирался самолично перевести две книги Стендаля. «Занимаясь долгое время изучением Стендаля Генриха Бейля, сообщил он 31 мая 1923 года в госиздат, я приготовил в русском переводе почти все его произведения». В настоящее время я предлагаю госиздату принять к изданию мой перевод двух неиздававшихся на русском языке произведений этого автора. Обе книги объемом около 30 листов со вступительными статьями о Стендале как последовательном стороннике революционного материализма французской буржуазии конца XVIII-начала XIX веков и как о описатели, выступившим с протестом типичным явлением и признаком реакционной литературы Франции 30-х годов XIX века. Всю эту работу я могу сдать в течение месяца со дня подписания договора. Изучение биографии французского писателя и переводы в конечном счете подтолкнули Виноградова к книге о Стендале «Три цвета времени». Она потом получила большую прессу, и имела огромный успех. Но эта же книга резко увеличила и количество недоброжелателей Виноградова. В литературных кругах многие так и не смогли пережить удачу коллеги. Зависть породила множество интриг. Впрочем, Виноградов тоже не был овечкой. Когда в 1930 году власть устроила проверки в Ленинской библиотеке, писатель очернил ни одного историка – Тихонов в 2021 году писал. Его характеристики, данные Готье, Яковлеву, Бахрушину, видимо, сыграли не последнюю роль в деле против них. По воспоминаниям Горбачевской, Яковлев говорил ей, что во время следствия чувствовал руку Виноградова. В начале 30-х годов Виноградова вдруг востребовал горькие. По его протекции писателя взяли в издательство «Академия», но он показал себя очень неаккуратным человеком. «Сдал Ионову, руководителю издательства, — писал Корней Чуковский, — для напечатанной такие неряшливые рукописи, которые Ионов считает сплошной халтурой. В начале 30-х годов у Виноградова появились новые интересы. Он вдруг увлекся авиацией. «Оказалось», — отметил 3 декабря 1931 года Корней Чуковский, «что Виноградов, в довершении ко всему, летчик. Он выдержал экзамен, кажется, на пилота и в этом году летал в Красноярск. В 22 часа долетел. Летчики отчаянные. Он очень хорошо рассказывал о том, как они летали на летучую мышь, на соломку и прочее» как летчик юркнул в туман за 15 километров от Красноярска прямо на военный пост, и часовой стал стрелять. Говорок у него уверенный, солидный, дружественный. Подарил мне свои перчатки, вышедшие в ленинградском издательстве писателей. В 44 года Виноградов вступил добровольцем в Красную армию. И потом даже появилось желание написать документальную биографию Ворошилова и книгу о Василии Чапаеве. При этом Виноградов не бросал и историю. В 1933 году он выпустил роман «Черный консул». Затем писатель издал роман «Осуждение Паганини» и книгу в серии «Жизел» о Байроне. Однако вскоре вокруг Виноградова разгорелась целая серия скандалов. Его много в чем обвинили. Правда, некоторые претензии к нему были небезосновательные. Он сам не раз давал поводы для исков в суды. Понимая свою уязвимость, Виноградов попробовал задействовать административный ресурс. 7 июля 1935 года он пожаловался наркому обороны и одному из своих покровителей Ворошилову. Писатель сообщил. Считаю долгом горячо поблагодарить вас за предоставление Летнабу, писателю Виноградову, возможности впервые за всю жизнь полечиться и отдохнуть. Я только что вернулся из Гурзуфа, и первые московские впечатления своей совокупностью, если не убивают меня как человека, то во всяком случае заставляют немедленно уйти из литературы, бросить писательство, со всеми последствиями этого шага. В состоянии крайнего изнурения я последние годы дописывал свои книги не только без помощи, но вопреки прямому издевательству тех литературных организаций, которые обязаны были помочь мне. Климент Ефремович. Еще два года, и мне будет 50 лет. Подвожу итоговую черту. Вот список моих работ. Я имею право на недовольство, так как в 47 лет писатель, переживающий тяжелый кризис сознания, имеет право предъявить к своим будущим работам особенно строгие требования. 47 лет трудовой жизни должны бы по здравому смыслу обеспечить мне полную широкую возможность работать над новыми произведениями, не думая о завтрашнем дне. А между тем в силу специальных И не по моей воле возникших затруднений, каждая моя книга вызывала в период своего возникновения десятки абсурдных препятствий, отнимавших у меня силы, а у моих детей кусок хлеба. Несмотря на то, что по выходе каждая такая книга сопровождалась явным и несомненным признанием полезности. Не только в литературе. Но и в других областях, порученных мне правительством, я наблюдал аналогичное явление. Я был директором Румянцевского музея. Я был инициатором превращения его в Центральную библиотеку СССР имени Ленина. Я дал обязательство Владимиру Ильичу обогатить нашу центральную библиотеку. И выполнив это обязательство, я начал постройку книгохранилища на миллион томов. Не моя вина в том, что эта инициатива была у меня выбита из рук группой московского черносотенства, нашедшего себе защиту у каменева Зиновьева, Петрова и Невского. Судьба этой авантюры известна, но еще до сих пор неизвестна в достаточной степени дикая и страшная травля, поднятая против инициатора этих больших и серьезных дел». Я могу привести еще добрый десяток таких происшествий. Правительство посылало меня на переговоры с Польшей в 1920 году в Латвию. Я был инициатором пункта 7 11 статьи Рижского трактата о неразрушимости культурных сокровищ мирового значения. А в дальнейшем я был одним из тех работников НКИТ, которые прошли большую серьезную школу под руководством Войкова. Я никогда не вилял и не был оппортунистом, но, быть может, постоянное забвение личной жизни и чисто интеллигентская неумелость разобраться в подвохах привела меня к тому, что у меня вырывали инициативу и что моя фамилия не красуется на целом ряде другими присвоенных работ. Быть может, мое счастье в том, что я только много спустя узнавал о совершенной надо мной подлости. Но самое забавное было то, что меня списывали в тираж и считали конченным человеком в годы самой напряженной работы над книгой. И только по неожиданной трудности достать очередной кусок хлеба я мог догадаться о каких-то манипуляциях с моим именем. Так, сняв мою фамилию с огромного ряда принадлежащих мне работ, опытные люди... Неожиданно для меня оставили мое имя там, где я не просил, осуществляя этим в отношении меня своеобразную политику дальнего прицела. Невский писал обо мне как о человеке невменяемом, предварительно напугав беспартийный пассив Ленинской библиотеки молвой обо мне как о чекисте. В ответ на это появилась моя публикация подлинных документов французского классического новелиста Проспера Мериме. Невский и его приспешники стараются запереть у меня перед носом архивы и хранилища. Под угрозой уничтожения совсем готовой книги я обращаюсь к Покровскому и получаю разрешение закончить мою книгу вне зависимости от чиновничьего ремонта архивного водопровода И архивной канализации. Книга выходит из печати, но «Вечерняя Москва» под диктовку Невского объявляет меня классовым врагом пролетариата. А затем выходит книга «Три цвета времени». Начинается печатание истории молодого человека девятнадцатого столетия, и травля доходит до такой степени, что я должен искать физического спасения». Я не рассказываю вам о чудовищной нищете, в которой была повергнута вся моя семья в те месяцы, когда я проходил курсы штурмана в школе имени Сталина. Меня не приняли в союз писателей, несмотря на то, что мною уже были написаны все лучшие мои вещи. Но я могу указать вам добрую сотню, в кавычках, писателей, принятых тогда же, но не написавших ни строчки, получивших пайки, кремлевское медснабжение, дачу и право проламого черепа всем, кто не гош. Это безобразие, когда в малинах литературного быта, когда на вечеринках за рюмочкой решаются судьбы книг, продолжается и теперь. Немыслимо под боком у партии держать фашистские застенки и малину литературных подлецов. Люди, не стоящие ломаного гроша, нагло судят и осуждают произведения, в которых они ничего не понимают. Человек с масштабом желтоватого репортера, вечерки, режет мою многолетнюю работу о погонении. Меня заставляют три года понапрасну переделывать рукопись, как когда-то в ЦИАМе задумали много лет варьировать идею авиационного мотора» а мы нуждались в установке реального хоть какого-нибудь мотора на самолете. Усталость измятой и перемятой стенограммы может устранить любой рядовой корректор, но за композицию, выношенную четыре года, я желаю отвечать сам, перед целиком и замечательным читателем СССР, а не перед безграмотным и бесчестным мальчишкой, попавшим в редакцию за красоту. Я передал это дело в комиссию советского контроля. За последние годы я работаю вопреки усилиям лид-организации. Морально меня подкрепило живое и деятельное соприкосновение с Красной Армией. Уверяю вас, что вы будете довольны тем результатом, который я получил как подготовленный боец и как писатель». Но вот в те трудные месяцы, когда я чувствовал себя до предела истощенным работой и травлей, я обратился с просьбой к Литфонду обеспечить существование моей семьи до фактического выхода моих книг. Литфонд первоначально пошел мне навстречу, но фактически книга моя из редакции в типографию все еще идет. Семья моя нуждается, болезнь моя усиливается. Я прошу обеспечить мне лечение. Литфонд отказывает мне, как и многим писателям, которые десятками умирают последние месяцы, хотя чиновники Литфонда цветут за их счет. Вопреки Литфонду ваш наркомат, дорогой Климент Ефремович, спас меня от преждевременного конца, а моих детей от досрочного сиротства». Я осмеливаюсь напомнить, что история молодого человека дала государству-чистоганам 850 тысяч рублей. А вот это, посылаемое вам, американское издание черного консула, дало государству доллары, из которых я не получил ни цента. Значит, я полезный человек. И однако не успел я вернуться в Москву, как я получаю повестку номер... 13.21. В знак того, что организация, признанная мне помочь, вздирает с меня шкуру в принудительном порядке. У меня без того много долгов. Я кормилец очень полезных и милых малолетних граждан СССР, ударников учебы. Я единственный работник в семье. Мне предстоит большая напряженная работа, связанная с покупкой дорого стоящих материалов. По одному французскому фонду я обязан заплатить нашей писательской лавке 1600 рублей. И ни на коряков, ни лид-организации, ни наши библиотеки не считают нужным прийти мне на помощь, хотя возлагать на меня этот расход так же нелепо, как на ротора возлагать расход за чертежи второй очереди метро. И вот сегодня, безо всякой к тому надобности, Народный суд РСФСР постановляет разорить писателя Виноградова, приехавшего после неудачного лечения, и содрать с писателя Виноградова шкуру в пользу той организации, которую правительство СССР обязало помогать писателям. Допустим, что я в результате всех этих сложных операций действительно окажусь искалеченным писателем, и что любящие друзья с восторгом затрубят Алексею Максимовичу в уши радостное известие о том, что Виноградов стал хуже писать. Не поставит ли товарищ Ворошилов очень серьезный и весьма неприятный вопрос? Объясните-ка, граждане, зачем вам понадобилось это подловатое операция. Я прошу вас, дорогой Климент Ефремович, доложить товарищу Сталину о том, что писатель виноградов становится в очередь на преждевременную кремацию, и что если тратятся тысячи рублей на опыты с начинающими писателями, что если на раскаявшегося вредителя не жалеют ордена Ленина, что если мастера мокрых дел исправляют в Болшево, то тем более строительство нашей Родины не заинтересовано в уничтожении писателя Анатолия Виноградова и его семьи. Я прошу, первое, снять с меня все иски и гражданские судимости как формы непозволительной травли. Я плачу долги, когда физически это осуществимо, и плачу аккуратно. Второе. Приказать лид-организациям прекратить явную и тайную травлю меня. Третье. Выпустить очередные книги «Осуждение Паганини», «Переиздать три цвета времени», «Мариме к Соболевскому», «Повесть о Тургеневых» и «Черного концула без изменений каких бы то ни было, кроме стилистических». Четвертое. Обеспечить мне возможность двухлетней работы над окончанием начатых книг. Пятое. Дать мне возможность занимать штатную должность в Красной Армии в качестве лид-преподавателя, архивариуса и тому подобное. Шестое. Переселить в квартиру с непротекающими потолками и обваливающейся штукатуркой. Если я стоящий человек и за 47 лет своей жизни кое-что сделал, то правительство СССР может не спасти сейчас этими мерами писателя Виноградова от гибели. Тем более, что я и в качестве директора, и в качестве дипломата, и в качестве автора читаемых книг и примированных научных трудов, а также в качестве хорошего отца, прекрасных малолетних граждан, крайне нуждаюсь в вашей помощи, и без нее потеряю не только эти свойства, но и свойства живого человека. Я говорю все это потому, что все это чрезвычайно серьезно, и молчать об этом не имею права. Все это явление пережиточного литературного быта. Они способствуют уничтожению прекрасных литературных замыслов и абортируют писателя. Ворошилов счел нужным ознакомить с этим обращением Сталина. 11 июля 1935 года он написал вождю. «Посылаю копию письма ко мне писателя Виноградова. По-моему, письмо по тону и содержанию недюжа хорошее, немного даже нагловатое, но, видно, допекли Виноградова и его собратья по профессии, и люди около писателей, обретающиеся основательно. Мне, думается, следовало бы поручить кому-либо разобраться в обстановке, создавшейся вокруг Виноградова, и помочь этому бесспорно высококультурному писателю. На письме Виноградова осталась помета товарищу Кагановичу «Просьба обратить внимание Сталин». Но как поступил Лазарь Каганович, сделал ли он что-нибудь для Виноградова, это выяснить пока не удалось. Известно только, что 23 июля 1935 года писатель попросил помощи уже непосредственно у Сталина. «Конкретно мои желания, — писал он вождю, — сводятся к следующему. Первое. Поручить гослит издату сейчас начать печатание моего «пятитомника». Первое. «Три цвета времени». Второе. «Черный консул». Третье. «Повесть о братьях Тургеневых». Четвертое. «Осуждение Паганини». Пятое. «Господин Февраль». Второе. «Дать мне самостоятельную работу по линии издательства». Третье. ввести меня в состав правления Союза писателей». Четвёртое. Приказать лед фонду полностью меня с семьёй обеспечить медицинским обслуживанием по санаторному управлению Кремля. Дать мне возможность остановить рост болезни сердца. Пятое. Обеспечить максимальное благоприятствование всем видам моей литературной работы. Шестое определить линию моего близкого общения с ВКПБ как человека, готового в любую минуту отдать все, не исключая жизни, нашей стране. Перед войной Виноградов взялся за роман «Хроника Малевинских». Он собирался проследить историю рода уральских промышленников, но ярко реализовать интересный замысел у него не получилось. Когда началась война, Виноградов попросился на фронт. В декабре 1941 года его направили корреспондентом в особую западную авиагруппу. За два месяца он лично совершил 11 боевых вылетов, а потом пришла скорбная весть о гибели на фронте сына писателя Юрия. Весной 1944 года Виноградов был прикомандирован к оперативному управлению штаба авиации дальнего действия. Он попал в отдел, который занимался изучением опыта боевых действий. Из армии Виноградова уволили в запас по возрасту в апреле 1946 года. Он к этому оказался не готов. Дома его не понимали, писатель был подавлен. Развязка наступила 26 ноября 1946 года. В этот день Виноградов покончил с собой, перед этим убив свою вторую жену и ранив пасынка. Похоронили его на Ваганьковском кладбище вместе с матерью, сыном и сестрой. Позже Виктор Шкловский заметил. Виноградов имел очень тяжелую литературную жизнь. Он – писатель недооцененный. Его придется раскапывать – Редактор субтитров